Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Не как-то опять с письмом пришла. Ты совершенно прав, Филимон. Я читаю. У меня есть к вам вопросы. Первый. Правда ли, что в Эстонии перед посадкой пассажирских самолетов самолет выпускает керосин, чтобы не было при посадке трагедии? И второй вопрос. Летают ли еще в нашей стране пропеллерные крупные самолеты? Прошу ответить на вопросы. С уважением, Илья, 13 лет. Какие он сложные вопросы нам задал? Да. Кто же на них сможет ответить? Ну, я думаю, надо подумать, кто же на них сможет ответить и кому их вообще можно задать. Как хм. ты думаешь, любознайка? Наверное, это должен быть какой-нибудь профессионал. Скорее всего, это должен быть летчик. Точно. Давай тогда зададим эти сложные вопросы дяде летчику. Давай. То, что неизвестно. Ужасно, неизвестно. То, что здравствуйте филимон любознайка и юные радиослушатели разрешите представиться я летчик юрий иванов капитан боинга авиакомпании стони нейр Вопрос первый, касающийся слива топлива перед посадкой на гражданских воздушных судах. При обычных выполнениях полетов такая процедура не предусмотрена и такая процедура не выполняется. На воздушных судах больших, крупных, перевозящих большое количество пассажиров, такие самолеты, как аэробусы, Боинг 777, 767, в аварийных случаях предусмотрен слив топлива, Для того, чтобы уменьшить посадочную массу во время посадки Для этого в районе аэродромов есть специальные воздушные зоны, где происходит слив топлива В авиации используются двигатели внутреннего возгорания и реактивные двигатели На реактивных двигателях используется керосин, а на двигателях внутреннего возгорания используется бензин На турбореактивных двигателях используется топливо как более дешевый вид топлива, и это считается более прогрессивные двигатели. Поршневые двигатели используются на легких, маленьких самолетах, и топливо это достаточно дорогое по сравнению с керосином. В авиации каждый самолет имеет разрешенную максимальную взлетную массу и посадочную. Взлетная посадочная масса обычно превышает посадочную массу. И в случае экстренных ситуаций, в аварийных ситуациях, для того чтобы самолет при посадке не получил каких-то значительных повреждений, масса самолета должна быть снижена. Для этого происходит слив топлива. На каждый рейс рассчитывается определенное количество топлива. Чем самолет -то больше, чем дальше он летит, тем больше требуется топлива. Так, например, для самолета Boeing 737, выполняющий полет из Сталина в Копенгаген, необходимо примерно 6 тонн топлива именно для полета. И за время полета он расходует примерно 3-3,5 тонны. Остальное остается как резерв для ухода на запасной аэродром на случай непредвиденных условий – это запас, необходимый на экстренные случаи. Теперь, что касается пропеллерных самолетов. Если коснуться русского языка, то в авиации считается, что пропеллер – это достаточно иностранное слово, используется слово «воздушный винт». Самолеты с воздушными винтами, крупные, это обычно используется на грузовых самолетах с двигателями, так называемыми турбовинтовыми. И в Эстонию прилетают грузовые самолеты советской конструкции, достаточно уже старые, такие самолеты, как Ан-12. Также более крупные самолеты, которые которые к нам не прилетают, но они еще летают в мире. Это самолеты советского производства. Одни из самых крупных в мире это Антей или Ан-22. Турбовинтовые самолеты никакой опасности для окружающих не представляют. По сравнению с турбореактивными двигателями, это самолеты, у которых нет винтов воздушных или пропеллеров, так называемых, они более экономичные по сравнению с турбореактивными двигателями. Но на самолетах, на которых используются такие двигатели, скорость этих самолетов ниже, поэтому в основном эти двигатели турбовинтовые двигатели используются на самолетах местных воздушных линиях или самолеты, выполняющие полеты на небольшие расстояния порядка до тысячи километров и на грузовых самолетов. Я думаю, что в ближайшее время И в перспективе такие самолеты будут продолжать жить, будут строить. Своя ниша в из-за своей экономичности, наверное, останется. Отправляемся в полет Уже посадку объявили На долгожданный самолет Накинуты плащи и шляпы А чемоданы в багаже Kävele Моторы, пропеллер перешел на Си Давай закончим наш бой, пока я тоже не оби, только в полет живут самолеты, Только в полете растет человек. Стучить загнанных бывает, судьба изменчива по час, быстро время пролетает, пугая каждого из нас, Но как спасательному кругу потянется к тебе рука. Давай посмотрим друга на друга, мы на земле еще пока Только в полете живут самолеты, Только в полете ждет человек, сердце стучит загнан.